Глава 25. Поднявшись на Куилблейд, Сонг сразу направился в рулевую рубку, оставив своих товарищей на попечении двух практиков девушек с заранее подготовленными целительными и кровоостанавливающими пилюлями. В рубке он встретил задумчивого Тулвея, склонившегося над большой импровизированной картой города. Рядом с ним стояла Лин с м е л что-то объясняя – и указывая на отдельные участки. Спустя пару мгновений п о я в л е н и я Сонга заметили. «О, наконец-то! Мы вас уже заждались! Думали, что потеряли ещё одну группу!» Тулвей оторвался от своего занятия и с радостью шагнул к вошедшему молодому человеку. «Потеряли? Кто-то не вернулся?» «Да, фактически до вашего появления мы считали и вас пропавшими». Кроунвей с самыми сильными практиками как раз сейчас ведёт поиск первой группы. Они должны были прочесать район на западе. Место духовной силы находится буквально в паре сотен метров отсюда. А что остальные группы? Другие вернулись вовремя. Шуфикс и Вондуо даже умудрились притащить целых три полноценных духовных источника, а также обнаружить кучу боеприпасов для наших орудий – Так что теперь можно с уверенностью говорить, что Куилл Блэйд сумеет, если потребуется, дать сдачи практически любому противнику. «Кстати, почему вы погасили все огни на палубах?» «А, это...» Тул Вей развёл плечи, глубоко вздохнув, как бы давая понять, что ему не очень хочется об этом говорить. «Недавно мы видели под кораблём странное существо. Не знаю, как описать...» Но куда бы он ни ступал, все вокруг стремительно старело и разрушалось, даже брусчатка. Да ты и сам можешь посмотреть, его путь хорошо виден сверху. Тул Вей кивнул в сторону выхода на палубу. Концепция смерти? Сонг сразу вспомнил существо, повстречавшееся его отряду на площади. «Нет, это концепция увядания», вмешалась в их разговор Лин с м е л «Я только слышала о ней на континенте Империи, нет ни одного практика, владеющего ей даже в начальной форме». «Это лишь твои предположения», – вмешался Тул Вэй, а затем пояснил Сонгу. «Мы не знаем, что это была за концепция. Среди тех, кто видел это чудовище, ни один не смог распознать её. Тут мы можем лишь предполагать. Время, смерть, увядание или даже мифический хаос – не всё ли равно?» «Понятно. Но в любом случае мы смогли кое-что выяснить. Это не менее важно, чем пропавшая группа. Парень подошёл к карте города и указал на место, где находилась площадь. Здесь располагается башня в форме рога. Там мы встретили дух охранителя и с т о р и и и выяснили, что послужило причиной превращения города в ловушку». Сонг подробно рассказал все, что ему показал дух-хранитель. Не забыл он упомянуть и про людей из числа охотничьей армады, что встретились им на площади. Когда он затронул это место в своем рассказе, Тулвей непроизвольно нахмурился, понимая всю серьезность появившейся проблемы. «Мало нам этих тварей внизу, так еще и люди из охотничьей армады! Проклятие!» прокомментировал он слова Сонга, когда тот закончил своё повествование. «Ладно, нужно всё хорошенько обдумать. Сонг, ты выглядишь усталым, тебе стоит сейчас отдохнуть, а мы пока с л и н с м е л обсудим сведения, что ты принёс». Слова Тулвэя его не обидели. Он действительно чувствовал сильную усталость после всего, что произошло с ними в городе. Возможно, виной тому были те иллюзорные картины, что ему п р о д е м о н с т р и р о в а л хранитель истории, но в любом случае Сонг согласился с тем, что ему стоит сейчас как минимум восстановить собственные силы. Возвращаясь к себе в каюту, он решил перед этим заглянуть в гости к Шуфиксу и Вон Дуо, и каково же было его удивление, когда зайдя к ним, он обнаружил висящие в воздухе прямо посреди двигательного отсека мечи связанные тонкой цепочкой. Лезвие одного клинка было полупрозрачным и напоминало чем-то следу или стекло, а второго походило на острейший черный обсидиан. «Проклятие! А о н и т а как к здесь оказались?» От неожиданности воскликнул Сонг, подходя к мечам. «О, ты знаком с этими мечами?» спросил появившийся будто бы из ниоткуда вон д у «Мы нашли их на том флагмане, когда искали припасы для Куилблейда», добавил Шуфикс, выглянув из-за своего рабочего места, где что-то сейчас собирал. Прикоснуться к ним нам не удалось, уж больно жгутся, но благо Вон д о а сумел с помощью духовной силы заключить их в кокон энергии. Да, тащить их сюда б ы л а то еще работенкой. Сонг в полуха слушал, что ему говорил Шуфикс, рассматривая мечи. «Несомненно, это были они. Точная копия парных клинков, что он оставил в городе божественного дождя. Или, возможно, нет, он не верил в то, что каким-то невероятным образом мечи могли переместиться сюда. Скорее, просто неизвестный мастер сделал много копий своего самого удачного оружия, распространив его по всему миру». Протянув руку, он попытался прикоснуться к рукояти тёмного меча, но почти сразу отдёрнул её, почувствовав сильное жжение. «Тебе же говорят, жгутся они сильно, но ничего, я и шуфикс, найдём к ним нужный подход, ну или в крайнем случае продадим», прокомментировал Вон Дуа попытку Сонга потрогать мечи. «Где, говоришь, вы их нашли? На том флагмане?» Задумчиво спросил тот, продолжая осматривать парящие в воздухе клинки. «Ага, в одной из оружейных лавок. Там по большей части находился один хлам, но пару занимательных артефактов нам всё же найти посчастливилось. Мне с трудом удалось заставить Шуфикса отказаться от его привычки собирать всё, что плохо лежит. Будь у него возможность, он бы даже каменные оружейные стойки унёс с собой». «Это тоже деньги». «Деньги!» – мгновенно передразнил товарища Вондуа. «Когда-нибудь нас из-за твоих вороватых привычек точно прибьют!» «Боги!» «Наградили же вы меня напарником!» «Гребет все, что плохо лежит!» «Уж кто бы говорил, любитель чужих, тайны х загадок!» «Это из-за тебя мы так и не успели полностью исследовать флагман!» Тут же завелся в ответ Шуфикс, поднявшись из-за своего рабочего места и наставив палец на товарища. Если бы не твоя одержимость, мы бы успели за старшим. У тебя хватает наглости перекладывать ответственность за это на меня? Стоп, стоп, стоп, прервал спорщиков сон, услышав последнюю фразу. Старший? Ну да, тот старик-алкаш, что путешествовал с нами некоторое время, он ещё постоянно сидел на носу к у и л Блейда, пояснил ш о ф и к с отвлекаясь от спора. Он был на том флагмане, вы смогли понять, что он там делал? «Нет, не было не до этого. Мы заметили старшего слишком поздно», – пояснил Сон Го Вон д о а «Он направлялся куда-то в центр летающего острова, и пока я растолкал этого любителя поживиться ничейным добром, старшего уже нигде не было видно». «Понятно», – кивнул молодой человек товарищем, мысленно при этом делая зарубку на память проверить самому летающий остров. После разговора с хранителем истории он полностью уверился в том, что причиной захвата Куилблейда л стал именно старший, имеющий, несомненно, прочную связь с богами. Возможно, он сумеет предложить какую-то идею, как им всем выбраться из города ловушки. «О, кстати, забыл спросить со всей этой суматохой, как твое самочувствие? Всё-таки ты залил всю верхнюю палубу собственной кровью». Шуфикс отвлёкся от своего рассказа и посмотрел в глаза Сонга. а э, э несколько опешил парень, но, заметив во взглядах обоих товарищей неподдельную озабоченность, ответил, «Всё в порядке, просто старая рана. Такое иногда со мной бывает». «Хорошо, если ты так говоришь, значит всё нормально. Но если что, помни, ты можешь попросить нас о ч е м угодно, мы поможем. В конце концов, если бы не ты…» то я бы, несомненно, в том бою с с ы н у расстался с жизнью, да и вон до так просто бы не отделался, так, друг?» «Да», – его товарищ, соглашаясь, кивнул. «Ладно, я буду иметь это в виду». Сонг все еще был растерян таким неожиданным поворотом в их беседе и невольно задумался, вспомнив, что впервые за долгое время о нем кто-то так искренне беспокоился. Уйдя в свои мысли, он услышал, как Вон Дуэй и Шуфикс вернулись к своей полушутливой перепалке, рассуждая на тему, кто из них лучше. «Наверное, всё-таки стоит последовать совету Тулвэя и отдохнуть, тем более, что мне сейчас как-то неловко находиться здесь», – подумал он, наблюдая за тем, как его товарищи весело спорят друг с другом. Попрощавшись с ними, Сонг вышел из двигательного отсека и поднялся к себе в каюту, пока он решил отложить все вопросы на потом и вначале отдохнуть. Усталость навалилась на него всем весом, из-за чего мысли в голове ворочались тяжелыми валунами, не позволяя нормально думать. Все вопросы потом, боги, мечи, старшие, ловушки, охотничья армада, все это может немного подождать. На этот раз с о н г не стал пытаться медитировать, чтобы отдохнуть. Он просто повалился прямо как есть в одежде на кровать и почти сразу заснул глубоким сном без сновидений. Неизвестно сколько прошло времени, но проснулся он отдохнувшим и выспавшимся. То, чего ему не хватало в последний месяц. Благодаря постоянной практике и медитациям он никогда не чувствовал явной потребности во сне, Но лишь только выспавшись, Сонг понял, что для него пока еще рано полностью отказываться от нормального отдыха. Выйдя из своей каюты, Сонг заметил несколько практиков из числа тех, что изучали концепцию Земли. Собравшись возле внушительных размеров дыры в корпусе корабля, они совместными усилиями пытались залатать ее. «Я точно помню, что этого здесь вчера не было», Подумал он, подходя ближе. Что произошло? Поинтересовался Сонг, прекрасно понимая, насколько глупым сейчас звучал его вопрос. Откуда здесь эта дыра? Ему не хотя ответил хмурый парень лет двадцати. Сегодня утром какая-то тварь ударила по кораблю с одного из соседних кораблей. А ты что же, сам ничего не слышал? Тварь? Проигнорировал последний вопрос Сонг. «Ну да, как ещё её назовёшь? Люди из числа тех, кто видел тварь, говорят, именно так. Появилась, ударила концентрированной духовной силой, разнесла нам половину палубы, и больше её никто не видел. Как она выглядела?» – спросил он. «Неужели это то чудовище с сотнями лиц?» «Слушай, нам работать надо. п о с п р а ш и в а т ь тех, кто видел её, а? Или лучше поднимись в рулевую, там сейчас это как раз обсуждают». Отмахнулся от него парень и вернулся к своему занятию. с о л к не стал с ним спорить и направился наверх. Странно, что он не услышал такую мощную атаку, хотя находился в паре десятков метров от места появления пробоины. На верхней палубе, как обычно, никого кроме пары дежурных не наблюдалось. Не задерживаясь, он прошел в рулевую рубку и тут же очутился в водовороте жаркого спора. Тулуэй, Кроунвэй, Линдс, Мэлшуфикс, в о н д о и другие сильнейшие практики эмоционально что-то обсуждали, то и дело перебивая друг друга.